Глава четвертая. В гостях у Лили. За играми и шалостями детишки не заметили, как прошел день. На небе снова сменились луны, и когда они подъезжали на замызганном о т б е г о т н и полужом Чарли к е кладбищу к в старом городе, уже наступили глубокие сумерки. Кладбище в старом городе было не таким, как великий погост. Эти два пристанища мертвых отличались точно так же, как сам старый город отличается от остального к о ш м а р и у с а Если великий погост место немного зловещее и пропитанное густой атмосферой таинственности, ведь никогда не знаешь, что тут может приключиться в следующий миг, то старое кладбище, да жителям старого города недостает творческой фантазии, чтобы придумывать н а з в а н и е поинтереснее. Это средоточие гробовой тишины и меланхолии. Здесь нет жутких могильщиков, которые неустанно роют все новые и новые ямы, куда так легко упасть по неосторожности. Здесь не встретить б е с ц е л ь н о слоняющихся призраков, которые позабыли уже, зачем вообще вернулись в Кошмариус, и теперь просто плавают по воздуху, как гонимые ветром о б л а ч к а На старом кладбище нет всех тех готескных р фигур из камня, дерева и гранита, что украшают великий погост и внушают своим видом непонятное чувство тревоги и восхищения. Нет, старое кладбище это скучное место. Оно огорожено красивым черным забором. светиватыми за зубринами и украшениями в виде веток о м е л ы Главные ворота всегда наполовину приоткрыты. Они, как и забор, вылиты из прочного железа и окрашены в черный. А в качестве узора на них красуются завитушки, похожие на вензеля, на старых рыцарских гербах. На территории кладбища растут деревья и даже есть клумбы с цветами. Другими словами, знатные особы из старого города сделали его таким, каким им представляется. хорошее место для отдыха, похожем на городской парк. И лишь наличие надгробных камней, памятников и могил, которые в отличие от могил великого погоста располагаются нигде попало, а в строгом порядке и правильными рядами, напоминает, что здесь находится кладбище. Жители старого города привыкли при жизни демонстрировать свой высокий статус всевозможными способами. Их роскошные особняки, пусть и не очень большие, зато красивые. Каждый обязательно обнесен оградой, а стены и крыши их часто красятся, чтобы выглядеть свежо и ново. Даже если внутри потолки и стены уже триста лет как осыпаются. Аристократы и выходцы из знатных семейств, а также б о г а т е и и толстосумы старого города более всего обращают внимание на внешний вид. Умение правильно подать себя, а также знание правил хорошего тона производят куда большее впечатление, чем что бы то ни было еще. Кому интересно копаться, что там у вас внутри, если с виду вы заурядный человек? Общественность признает только самое очевидное. А собеседник прежде всего обратит внимание на ваш костюм или платье, а не на богатый внутренний мир. Поэтому дома в старом городе выглядят всегда свежими и ухоженными, а их заборы и оградки, калитки и двери делаются из дорогих металлов или редких пород дерева. А также пышно декорируется, чтобы быть интереснее, чем у соседа. Привыкшие соревноваться друг с другом в украшательстве при жизни, обитатели старого города и после смерти продолжают заниматься тем же. Оттого их могилы также обнесены аккуратными оградками на любой вкус и цвет, а надгробные камни тем больше, чем богаче был при жизни лежащий под землей покойник. Под каждую могилу, как и под каждый особняк, отведена строго определенная территория. которая, учитывая небольшие размеры самого кладбища, крайне невелика. От этого ч е р е с ч у р большие надгробные камни или памятники смотрятся слишком уж нелепо. Но это только если не знать, сколько они стоят. А поскольку чаще всего смотрящий на эти безвкусные глыбы хорошо осведомлен о цене, уплаченной родственниками покойного, от зависти у него может скрутить живот или свести зубы. Снип, с в а л ь к и с т е ф родились и живут в другой части города. И когда они наведываются на старое кладбище, их взору предстают просто торчащие рядами каменюки на огороженных маленьких участках земли, которые усыпаны цветами и венками, порой так, что зайти за ограду практически невозможно. Но им этого и не надо. Единственная интересная им могила находится почти в самом конце кладбища. Чинно промаршировав на Чарлике по главной дорожке, разделяющей погост на две почти равные части, дети добрались до места. Это была даже не могила, а целый склеп, что для старого кладбища вообще-то редкость. И в склепе этом жила их подруга Лили. Троица слезла с гроба и вытащила череп, который за день, кажется, очень устал. Склеп напоминал мансарду и был выложен из бледно-зеленого камня неизвестного происхождения. Дети перелезли через ограду и Стев постучала в большое каменное окно. Тук-тук, тук-тук-тук. У Лили Троицы были свои позывные. Два длинных и три коротких стука означали: Эй, Лили, у нас тут кое-что интересненькое. Скорее выходи. Лили особо с характером. Она девочка из какой-то знатной семьи. Какой именно, не помнит даже она сама, поскольку жила она еще до того, как старый город стал старым. Да и прожила не так долго. А ее загробная жизнь очень долго была одинокой и серой до появления у нее друзей. Бедняжке после смерти пришлось влочить весьма скучное и однообразное существование. От этого она стала немного капризной. Услышав позывной, она не спешила выходить, и детишкам пришлось постоять у склепа еще около трех минут. Наконец послышался шорох, едва уловимый шелест платья, и на свет старшей сестры выплыл призрак очень красивой девочки. Одного взгляда на Лили было достаточно. чтобы понять, что при жизни она была принцессой или кем-то вроде того. Она носила старомодное кружевное голубое платье, бант на золотых кудрях. а На ее бледном лице красовалась болезненная краснота. Можно было подумать, что девочку с м о р и л а чехотка, но это в конце концов не так важно, ведь она умерла очень давно. Да и красные щеки неимоверно шли ее белому личику после смерти, ставшему почти прозрачным. Ее кудри тоже немного потеряли в цвете и стали похожими на тусклый свет старшей сестры, а ее платье сделалось совсем невесомым, похожим на паутинку, хотя и сохранило прежний вид. У каждого из неразлучной троицы Кили л было свое особое отношение. Стев была ее лучшей и единственной подругой. Они многое обсуждали, делили секретами и часто шептались наедине. Свальк откровенно ее побаивался. с ч и т а й что всякий призрак обладает сверхестественной ъ силой. Тут нужно вспомнить, что Свалк ь из всех был самым глупым. С н п б е с самой первой встречи с Лили был глубоко тронут ее смертельной красотой. Втайне от друзей он иногда навещал Лили и дарил ей цветы, а также сочинял ее ч е с т ь стихи. Он был влюблён в девочку призрака. Лили всегда старалась держаться гордо и учтиво, особенно поначалу. Это было, конечно, напускное, и дети это прекрасно знали. Поэтому никто уже давно не обращал на все эти стромодные манеры никакого внимания. В конце концов, девочка была рада, что ее навестили друзья, да еще и принесли что-то показать. Из-за древнего обыча, призраки старого кладбища не могли покидать свои могилы и склепы и выходить за ограждение. Но это было и не нужно, поскольку с н и п с Вальк и Стев всегда сами приезжали к Лили, за что она была им очень благодарна. она удивленно посмотрела на череп в ее призрачных глазах читалось явное замешательство Лили несколько раз о п л ы л а вокруг держащего череп свальга поскольку несмотря на наличие ног ходить по земле не могла а только парила в воздухе где вы его нашли наконец спросила она так это реликвия клуба оригинал хихикнув сказал Снип неужели вы его украли ахнула Лили От волнения она даже затрепетала в воздухе, как осенний листок на ветру. Ага! Довольно расплылась в улыбке с т е в Вот прям вытащил и эту старую черепушку из-под их задранных носов. Череп недовольно храпнул, от чего Лили ойкнула. Он что говорящий? Сиплым шепотом спросила она. Ей было так любопытно, что она передумала отчитывать своих друзей за их сомнительные с точки зрения общепринятой морали поступок. Дети рассказали подруге, как череп весь день издавал самые странные и душераздирающие звуки, от чего они находятся в полном восторге. Черепу же явно было, что добавить, он снова начал хрипеть. Вот отпад да, гоготнул с в а л ь к ты ч а своим грязным и толстым пальцем в реликвию клуба. И вот он так целый день добавил с т е ф а когда мы играли в кредит, зарычал череп, и все трое с о р в а н ц о в захохотали. А Лили вдруг сморщила брови и н а с у п и л а с ь Продолжал Череп под неудержимый смех детишек. Любой его звук приводил их в полный восторг. Лили приложила свой тонкий пальчик к тонким губкам. Ты чего? у д и в и л а с ь Стев. Погодите, шикнула Лили. Я что-то кажется понимаю. Понимаешь? Да, но только тихо, повторила девочка Призрак. А Череп все не унимался. я х я х издавал он н а и с т р а н н е й ш и е и жутковатые звуки. Дети перестали смеяться и теперь уставились на Лили, которая с и л и л а с ь что-то разобрать в этом шипении и к р я х т е н и и Спустя какое-то время, понадобившееся ей на прослушивание этих хрипов, она вдруг захихикала, прикрыв рот ладошкой. Чего смешного? спросила Стев, немного недовольная тем, что их держат в дураках. Лили перестала сосредоточенно вслушиваться и повернулась к друзьям. Череп замолчал. Он говорит, что вы с ним обращались очень дурно. Строго сказала Лили. Например, били его какими-то палками. Ничего подобного, возразила Стев. Всего-то в крикет с ним поиграли. Не с ним, а им, возразила Лили. Но видя, что вся троица вовсе не собирается раскаиваться, продолжила уже не так уверенно. А еще подбрасывали вверх, хотели отдать какому-то старику. Перечисляла она надув губки. В общем, он вас с удовольствием бы п р о к л я л Мы тебе и сами все это хотели рассказать, Лили, заверил ее Снип. Но черт побери, восхитился Свалк. ь Ты что же правда понимаешь, что он там хрюкает? А как он нас проклинал? Он не хрюкает, а разговаривает на очень древнем языке, сердито ответила Лили. Она хотела сказать что-то еще, но ее перебили. Это все, конечно, очень интересно. Холодно сказала Стев, встав с земли и п о д б о ч е н и в ш и с ь Но неужели ты собралась нас отчитывать? Будешь теперь на стороне этой безмозглой черепушки? Мы сюда не для того пришли, чтобы слушать н р а в о у ч е н и я Лили вспыхнула, отчего ее бледное л и ч и к о стало чуть больше похожим на живое. А Стев продолжала: "Коли так, мы с радостью оставим его тебе и поедем домой. Там нас ждет куча интересного." Она знала, как задеть Лили, и сказала так нарошно. Отлично п о м н и что Та никогда не сможет сесть на Чарлика и поехать к ним в гости. Лили хотела что-то возразить, но слова Стеф ее очень расстроили. Она сама была виновата, что приняла нету сторону. Снип, видя, что подруги готовы не на шутку рассориться, неожиданно для себя оттолкнул Стеф от Лили. Вообще-то он хотел встать между девочками, раздвинув руки, но на ходу вспомнил, что Лили призрак и дотронуться до нее не получится. Кроме того, он ведь был в нее тайно влюблен. А это еще больше пугало его. Вдруг она решит, что он ужасно бестактный. В конечном счете он ограничился тем, что отпихнул только с т е ф которая привыкла к такому к себе обращению и была з а к о л и н а тысячами драк. Давайте не будем ссориться из-за какого-то там дряхлого черепа, сказал он, глядя поочередно ту на Лили, которая все еще заливалась краской, то на сверкающую глазами с т е ф которая решила, что Снип неожиданно стал предателем. Я просто предлагаю не делать из мелкого москита огромного стригоя, уже не так уверенно закончил он. Девочки постояли с хмурыми личиками еще немного и решили не продолжать ссору. Через пару минут недопонимание было забыто. Лили хихикая рассказывала, какими именно словами Череп называл своих похитителей. Он н а с л у ш а л с я всяких пакостей от метаморфов из оригинала, которые в тайне посыпали различными оскорблениями друг друга довольно часто. Детишки вторили ей, попутно во всех подробностях рассказывая, как именно они играли черепом в крикет и как он, что есть мочи, ревя, летел подобно пробке в небо, п о д б р о ш е н н о й качелью, а потом также весело падал в кусты репейника. Великому ничего не оставалось, как вновь начать с к р е ж е т а т ь зубами от злости. Знаете, неожиданно сказала Лили, когда все забавные рассказы о п р о ш е д ш е м д н е закончились и они все сидели у склепа и глядели на п л а в у щ и е п о н е Бутучи. Я, кажется, придумала, как его еще можно использовать. Да ладно, и как же? Оживились трое о з о р н и к о в А вот как! з а г о в о р щ и ц к и улыбнулась девочка-призрак и рассказала друзьям одну любопытную историю. Оказывается, на кладбище старого города обитал еще один призрак, неупокоенный. Он бродил по ночам среди могил в виде скелета, одетого в старый фраг с накрахмаленными рукавами и воротничком. Лили где-то читала. В ее склепе, кроме захоронения многочисленных родственников, по какой-то причине помещен огромный стеллаж с книгами из ее бывшего дома. Что это призрак неудавшегося артиста. В свое время кто-то по ошибке обвинил его в ужасном преступлении, и после недолгих разбирательств его казнили. Дело происходило при короле Иоанне с в и р е п о м а в то время на расправу были весьма скоры и особо не цацкались правонарушителями, пусть даже и обвиненными по ошибке. Казнь была осуществлена через отрубание головы. Тело бросили на кладбище среди других тел. На тот момент старый город не был еще таким элитным местом, а кладбище не было столь уж тихим и спокойным, как сейчас. А вот куда дели голову, никто не знает. С тех пор оскорбленный призрак бродит по всему кладбищу, не в силах выйти за его пределы и ищет свою голову. И если он найдет ее, заканчивал рассказ Лили, тогда упокоится с миром. разочарованно спросил Свалк. Нет, покачала головой она. Поскольку при жизни он больше всего хотел устроить представление, о т п а д Радостно воскликнула с т е ф не дав ей закончить. Я поняла, к чему ты. Правда здорово. С воодушевлением спросила Лили. Не то слово, это просто чума, ответила ее подруга. Где этот безголовый артист? Лили осталась с черепом, а остальные ребята бросились искать скелет. Когда Троица удалилась, девочка прокашлялась, хотя не могла дышать, а затем очень забавно зафыркала, подражая звукам, которые до этого издавал сам череп. У того от неожиданности, кажется, расширились глазницы. Он удивленно крякнул и прислушался. Лили никогда не практиковала этот странный язык, на котором разговаривали древние чудища, и к о т о р е о на о т с к у к и учила в склепе вместе с еще несколькими другими, а потому ее произношение было не идеальным. Она попросила прощения за это, а также за то, как с ним обошлись ее друзья. И после того, как Череп нехотя согласился не думать о них слишком плохо, плавно перешла к просьбе помочь артисту. К моменту, когда дети вернулись, видя под руки ничего не понимающее безголовое тело скелета во фраке, Лили уже сумела уломать Великого. Дети порылись в чарлике и извлекли из него какие-то палки, к о ж а н ы й м я ч и к не очень свежие платки, в которые были завернуты птичьи кости, а также скелет средних размеров рыбы. Затем Снип и с в а л ь к стали пытаться надеть череп на место головы артиста, а Стев и Лили взобрались на крышу склепа. Когда череп наконец встал в правильную позу, случилось чудо. Он как будто прирос к плечам и к л о ч к у шеи, что остался у горя артиста после отсечения его собственной головы. Тогда призрак попытался что-то сказать, но череп с ш е с т ь ю г л а з н и ц а м и разговаривать по-людски не умел, а пристав к телу человека, видимо, растерял также способность хрипеть. Поэтому он просто к л а ц а л зубами, что выглядело потешно, но тоже весьма устрашающе. Мальчишки показали артисту на крышу склепа и помогли ему туда влезть. Следом они втащили и реквизит. Роль ведущей досталась с т е ф Снип и с в а л ь к были на подхвате, а Лили просто хохотала во весь голос. призрак сначала никак не мог освоиться с новой г о л о в о й и то и дело ронял палки и мяч, но постепенно у него стало получаться все лучше и вот смех, восклицания и громкие голоса привлекли внимание дремлющих под землей других обитателей кладбища из соседних могил повылазили духи и скелеты они все принадлежали знатным особам и отличались завидными манерами а потому несмотря на весь неподдельный интерес к происходящему позволяли себе поначалу только скромно хлопать Но чем больше артист распылялся, тем сложнее становилось сдерживаться публики. Все больше и больше желающих вылезли посмотреть на импровизированное представление. Артист жонглировал, показывал фокусы с превращением рыбьего скелета в высохшие цветы, стоял на одной руке, делал сальто, кидал дротики, которых у ребят оказалось в избытке в мишени. Их держали над своими головами Снип и Свалк. А еще всех собравшихся заинтересовала необычная голова артиста с огромной пастью и шестью глазницами. Его зубы щелкали, и выглядело это д о ж у т и страшно, но при этом очень весело. И вот уже все зрители начали приплясывать внутри своих тесных оградок, аплодировать и улеюкать. л Никогда еще старое кладбище не было столь оживленным местом, как в этот вечер. Жители старого города дорого бы отдали за такое представление, но, к сожалению, они все давно спали. Спектакль закончился, и артист отправился пожимать руки новым поклонникам, а потом снял с головы шестиглазый череп и отдал ребятам, о т в е с и в прежде им глубокий старомодный поклон и сделав реверанс в знак уважения. Лили повторила это движение в воздухе, а детишки просто похлопали и сказали, что он был на высоте. Наконец, безголовое тело приплясывая побрело куда-то вглубь кладбища. А друзья разожгли костер из сухих веток в изобилии валяющихся у склепа. Они жарили яблоки, которые насобирали еще с утра, и жуков, которые также всегда были припасены в многочисленных склянках в чарлике. Ужин выдался нехитрым, но дети с удовольствием все съели. Лили, правда, есть не могла, но ей очень нравилось наблюдать за костром. Черепу тоже немного досталось. Стев засунул ему в рот пол яблока, обжигающего, горячего и мягкого, посыпанного корицей. За ужином друзья рассказали Лиле последние новости: о том, что дядюшка д ж е р е м е в в припадке безумства снова гонялся за Альрауном Саймоном, приняв того за кошку; о том, что они обнаружили еще несколько камней с древними письменами в чаще леса, О подземных ходах в старом городе, которые в общем-то и позволили им пробраться в клуб Оригинал. л и л и же поведала им о своих невыносимых родственниках, с которыми она вынуждена делить склеп. Ее дядюшка ужасно храпел. т е т у ш к а рассказывала о том, что ее т р о ю р н а я сестра закопала сокровища. Детишек очень заинтересовала эта история. Лили выдержала театральную паузу и дополнила рассказ некоторыми деталями, которые удалось выведать у тетушки, чтобы ее друзьям проще было найти клад. Оживление перед костром можно было потрогать руками, хотя дело было глубоко заполноч. ь Троица решила завтра же начать экспедицию по поиску сокровищей этой тетушки. Великого так разморили детский г о м о н тепло от костра и сладкие яблоки, что он начал размеренно посапывать. А еще он с удивлением обнаружил, что челюсть его встала на место и больше не щелкает и не скрипит, когда он ею двигает. у т р е н н и й крики, оказывается, п р и н е с ему не только заряд отвратительных впечатлений. Кажется, тут стало слишком скучно, если наш друг решил уснуть. Лукаво заметила с т е ф Самое время устроить купание. Дети очень аккуратно взяли череп, чтобы не разбудить, и положили его в Чарлика. Лили вздохнула, ведь она только недавно просила у ч е р е попрощения за проделки своих друзей. Но улыбнувшись т р о и ц а она ничего не сказала. Попрощавшись с подругой, ребята торжественной процессией направились на Кривофонтанную площадь.